Глава 13. На следующее утро все свободолюбивое человечество... То есть та часть населения цивилизованных стран, которую каким-то образом интересовали перипетии борьбы Запада с нарушениями прав человека именно в России и ни в какой другой точке земного шара, проснулась, просмотрела утренние телепередачи, прочитала газеты и немедленно впала в шок. Особенно те граждане которых не поразили еще старческие деменции, болезни Паркинсона и Альцгеймера. что застали времена Фултона, Корейской войны, Карибского кризиса и Рейгановских звездных войн. Основная масса политиков и экспертов, сравнительно крупных и совсем уже ничтожных европейских стран, очевидным образом наслаждалась тем, что Россия, наконец, без всяких дипломатических ухищрений продемонстрировала свою имперски агрессивную сущность. Причем радовались по разным причинам. Одним понравилось, что США получили обидный щелчок по носу, другим наоборот. Новая холодная война на глазах превращалась в реальность. И это не могло не радовать сотни тысяч специалистов, почти 20 лет остающихся не у и безнадежно теряющих квалификацию в довольно жалких попытках активизировать былой накал международной жизни. И тут вдруг такой подарок со стороны российского президента, за которым никто раньше не замечал страсти к экстремальным видам внешнеполитического спорта. Только небольшое число серьезных, неангажированных аналитиков и экспертов, голоса которых совершенно затерялись в общем дружном хоре, осторожно предложили задуматься. А в чем, собственно, суть вопроса? Что именно? Подвигло всегда осторожного, мягкого, почти до бесхарактерности человека выступить с откровенно провокативным обращением, формально гражданам России, но, безусловно, адресованным Западу. Именно Западу, поскольку ни одно из более-менее серьезных азиатских, кроме Японии, разумеется, и латиноамериканских государств, демарш России, не задевал. Они его в первый день словно бы вообще не заметили. Скорее всего, до прояснения обстановки, но вполне возможно с тайной радостью, поскольку сказано ведь было то, что очень и очень многие сами хотели бы заявить, но при наличии амбиций у них явно не хватало амуниции, как выражались в XIX веке. Неужели дело лишь в том, что российский президент был выведен из себя попыткой его свержения? Понятно, кем инспирированный до такой степени, что потерял представление о реальности, не похоже. Скорее, неудавшийся путь, в котором так грубо подставились спецслужбы и дипломатические ведомства ведущих держав, послужил лишь поводом для давно задуманной смены курса. Но тогда напрашивается вопрос, в чем смысл и источник столь безрассудной отваги? Писал Financial News политобозреватель с 15-летним стажем, ветеран бесчисленных пропагандистских схваток, скрещивания шпаги за столь достойными бойцами, канувших в лету идеологических войн, как Валентин Зорин, Мелорстуруа, Станислав Кондрашов. Имперский синдром в словах президента никоим образом не просматривается. Скорее, он намекает совсем на другое, на восстановление железного занавеса. и переход к авторке и сталинского типа. Но президент не Сталин и стать им не сможет ни при каких обстоятельствах. Сегодняшняя постиндустриальная Россия критически завязана на импорт всего на свете. От китайских джинсов до аргентинского мяса и американских процессоров и расплачиваться за него может только нефтедолларами. Карточная система и сталинский уровень потребления в нынешней России немыслимы. Это не Северная Корея, здесь слишком образованная и привыкшая к благополучию и свободам населения, а главное, слишком протяженные границы, которые невозможно перекрыть и контролировать. Так зачем этот странный демарш? Вот каким вопросом следовало бы озаботиться нашему правительству и аналитикам из НАТО, прежде чем поднимать очередную волну антикоммунистической, простите за оговорку, антироссийской истерии. Ветеран холодной войны? был не совсем прав. Его вопросы могли направить в нужное русло мысли только умных и хорошо образованных людей. Иные финансовые новости не читали, но люди в комитете начальников штабов, ЦРУ, АНБ и тому подобных заведениях в подсказках не нуждались. Еще до выступления президента и его разговора с американским коллегой, как только просочились первые сообщения об оглушительном московском провале, специалисты, отвечавшие за российское направление, трудились без сна и отдыха. К утру на стол президента США лег наскоро составленный доклад, в котором с цифрами, фактом и историческими аналогиями утверждалось, что все случившееся не более чем грандиозный блеф. с причинами которого еще предстоит разобраться. Не изменилось и не могло измениться финансовое, тем более промышленное положение России в автономном режиме, она могла бы существовать, только снизив жизненный уровень населения минимум в 10 раз и вернувшись к системе тотального принудительного труда. Как Северная Корея. В военном отношении не могло быть и речи о реальном противостоянии даже армии одних только США, не говоря об объединенных силах США и НАТО. В современной войне российская армия продержалась бы не намного дольше иракской из-за подавляющего технического перевеса противника, особенно в высокоточном оружии. Угроза применения Кузькиных матерей не следовало принимать всерьез, ибо не просматривалось никаких осмысленных целей, ради которых стоило рисковать существованием Самой Земли. Неприемлемый ущерб русскими стратегическими ракетами, конечно, может быть нанесен, но ведь обязательно последуют адекватные ответы. Остатки человечества будут вынуждены кое-как выживать в радиоактивных развалинах. Ради чего? Нет ни одной достойного такого развития событий причины ни у России, ни у Америки. Если бы все зависело от военных разведчиков, они, наверное, так бы и поступили. но тут имели решающее значение неподконтрольные сухому рационализму факторы. Прежде всего, национальный престиж, но и геополитический расчет тоже. Пусть не рациональный, но расчет. Та страна, о победе над которой было громогласно заявлено, как и о конце истории, и установлении ПАКС Американо на веки веков, вдруг демонстративно заявила что все это не больше, чем пустая болтовня. Она настолько суверенна, что может себе позволить полностью игнорировать существование мирового гегемона и сияющего города на холме. Может не признавать законов, призванных держать в узде всех, кроме законотворца. Вообще отрицать право великой демократии, устанавливать какие-то законы, кроме внутренних, в том числе и таких – что служит посмешищем для всего грамотного населения остальной части планеты. Запрещается бить жену по субботам палкой толще полутора дюймов. Запрещается взрывать ядерные устройства на территории штата Иллинойс. Штраф 500 долларов. Если это сойдет России и ее президенту с рук, Россия ведь действительно не Северная Корея. Ее пример может оказаться чересчур заразительным. Но что делать реально? Не оранжевый, Ни тюльпановой, ни розовой революции в России устроить не удалось. Попытка прямого и грубого по члейскому образцу переворота только что сорвалась, причем самым жалким образом. Никто в мире вообще ничего не заметил, потому что западные корреспонденты не успели снять на фото и видео совсем ничего. А с русскими коллаборационистами произошла уже полная ерунда. Буквально три часа назад по центральным московским телеканалам выступил вернейший друг Америки – писатель, блогер и журналист, лидер сразу всех направлений и толков несистемной оппозиции Михаил Волович. Он не только заявил о собственном патриотизме и полной поддержке президентов, вчера еще называемого им кровавым тираном, но и призвал всех сторонников и вообще честных людей сплотиться в этот нелегкий час вокруг единственного человека, способного без потрясений провести государственный корабль по бушующим волнам и достичь Тихой Гавани. И вот тогда народы многонациональной России смогут мирно, без принуждений и со всей полнотой гражданских прав избрать хоть Конституционное собрание, хоть Земский собор, где и определить дальнейший курс нации и подобающий национальным традициям и имперскому статусу способы его реализации. Тем более, что Москва была и остается третьим Римом, а четвертому не бывать. Любые другие высказывания на эту тему следует считать дешевыми спекуляциями. Несколько пафосно закончил свое выступление властитель Дум. И судя по уже поступившим откликам в интернете, эта формула встретила одобрение и понимание у подавляющего большинства, умеющего нажимать кнопки компьютерной клавиатуры населения. Причем, если и выглядел Волович слегка выпившим, то в самую меру. А в целом его облик излучал здоровье, оптимизм, И довольство. Избитым, замученным в подвалах или напичканным наркотиками его не признал бы самый оголтелый враг ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, скорее наоборот. А ведь сколько сил и денег налогоплательщиков было потрачено на этого человека, действительно талантливого, что было особенно ценно. Все заключения, выводы и рекомендации были положены на стол и президента США. Президент и назначенные кем надо присматривать за ним вице пролистали бумаги и брезгливо их отбросили. Не было мотивированного ответа на ключевой вопрос, как без войны заставить русских раскаяться и приползти на глазах у всего мира в свою коноссу. Впрочем, один из членов комитета начальников штабов адмирал Донтлес написал свое особое мнение. не предпринимать абсолютно никаких действий, даже сделать вид, что и телефонного разговора не было, вести себя как с каким-нибудь Китаем. Хорошо бы еще и прессу, и конгрессменов склонить к такой же реакции. Но это уже из области фантастики. А если уж президенту не терпится что-то предпринять, так пусть организует конфиденциальную встречу своих и русских спецпредставителей На нейтральной территории, в одном из горных отелей Швейцарии или вообще на Цейлоне. Там и поторговаться можно, и договориться. К такому точно решению пришел и российский президент со своими советниками и непременным участником всех совещаний Фёстом. «Мол, мы сказали и сделали, что сочли нужным. Теперь очередь за вами, господа». По расчетам Берестина, его временного штаба требовалось около 10 дней, чтобы переправить сквозь тоннель из империи в Россию минимум 15 дивизий, каждая из которых втрое превосходила по численности нынешнюю штатную бригаду постоянной готовности при гораздо лучшей подготовке бойцов. Там ведь по-прежнему действует трехлетний срок действительной службы при призывном возрасте 20. И почти все солдаты дивизии первой линии уже имеют боевую об. Кто с поляками повоевал, кто с хунхузами, тыкинцами, турками, курдами. Усилить их современной артиллерии и танками, которых имелось на базе хранения в избытке, тоже не составляло особого труда. И каждому по АКМ выдать». Как с изумлением узнал президент, номинальный главковерх, изначально военными делами не интересовавшийся, на складах России имелось 17 миллионов автоматов всех модификаций и больше 20 миллиардов патронов. Срок хранения у некоторых почти истёк. К исходу второй недели на теоретически угрожаемых направлениях европейского приграничья можно было развернуть до 30 оперативно-тактических групп смешанного состава. Один-два батальона российских «Волк» и полк или бригаду имперцев с десятком советников и дублеров-командиров. При такой группировке сухопутное вторжение полностью исключалось. У американцев вместе с натовцами просто не было сопоставимого количества боеспособной пехоты. Те контингенты, что вводились в Ирак и Афганистан, сборные отряды румын, латышей, грузин, молдаван и прочих лимитрофов, даже при психологической поддержке французов или немцев, сколько-нибудь осмысленных и успешных боевых действий вести не могли, что великолепно продемонстрировала героическая грузинская армия в августе восьмого года. Через 200 лет снова подтвердили слова великого русского поэта, бежали робкие грузины. Да и солдаты старых членов НАТО в боях против закаленных и спаянных железной дисциплиной кадровых дивизий империи не имели ни малейших шансов. Даже Бундесфер теперь никаким образом не походил на вермахт образца 1941 года. Года. Что же касается пресловутого высокоточного оружия и прочих компьютерных игрушек, объяснял президент Уберистин, с помощью которых они вдребезги разгромили армию Хусейна и распугали талибов, так они в нашем варианте не сработают. Мы просто не станем играть на их поле. Ядерное оружие мы, конечно, оставляем на самый крайний случай. А вот в ответ на любую прилетевшую к нам штуку будем стрелять хотя бы и вакуумными боеголовками по местам пуска. Мобильных, необнаруживаемых пусковых установок на первое время хватит. Посмотрим, как это понравится зажравшимся европейцам. У них тесно. Любой толковый взрыв кого-то достанет. Москва, в свою очередь. «Далеко не Белгород, слава богу. Не хотел бы я вас иметь своим противником, — Алексей Михайлович совершенно автоматически поежившись, — сказал президент. Берестин только слегка улыбнулся. Император Олег был при первом знакомстве куда сдержаннее и тверже, хотя и полный абзац к нему подступил. Алексей улыбнулся и продолжил. По опыту прошлых бурь в пустыне и прочих тайфунов с ласковыми именами, подготовка серьезной военной операции даже против малобоеспособных полуфедеральных армий занимала у американцев несколько месяцев. Здесь задача будет на порядок сложнее. Так что времени на адекватный ответ. мы имеем в избытке. Поэтому не стоит вам беспокоиться. В крайнем случае, потренируемся в проведении учебных мобилизационных сборов 5-6 возрастов. Сейчас у нас есть дело поважнее. Агентура императора Алексей не хотела раскрывать всех карт, установила, что англичане планируют нанести по той России шокирующий и обезоруживающий удар не позднее середины следующей недели. Основная цель — базы Балтийского и Северного флотов, Романов на Мурмане, Петроград, Николаевская и Северная железная дороги, прилегающие к этим районам аэродромы. Задействован будет почти весь Гранд-флит, до 200 самолетов палубной авиации и около 500 береговой, только бомбардировщиков, плюс истребительное прикрытие. «Серьезно — Серьезно? — сказал Мятлев. — Наши сумеют его отразить? С большим трудом и огромными потерями. Зенитная артиллерия у них только ствольная, плюс авиация ПВО и флотов. При 30 процентных потерях бомбардировщики в состоянии вывести и строить до половины больших кораблей и сильно разрушить инфраструктуру баз. Ответный удар получится значительно слабее, тем более, что их флот будет рассредоточен и едва ли сильно пострадает, а дальше война приобретет задержной характер. Если американцы станут снабжать бритов в той же мере, что в нашу Вторую мировую, забава может затянуться не на один год. Сами понимаете, с намеченной интеграцией едва ли получится что-нибудь выгодное для нас. «Из ваших слов следует, спросил президент, что мы должны буквально завтра начать переброску на ту сторону хотя бы сотни ЗРК, двух десятков РЛС и такого же количества противокорабельных ракет, москитов и гранитов. С расчетами и техническими специалистами, самолетами до тоннеля оттуда тоже по воздуху до места. На развертывание и подготовку к бою останется как минимум двое суток. Вполне приемлемо можно переправить и пару эскадрилий грачей с несколькими боекомплектами. Это не ослабит нашу здешнюю обороноспособность? Ни в коей мере. Тем более, как я уже доложил, мы располагаем не днями, а месяцами, и в том случае, если американцы совсем с катушек съедут, и потребуется нам в первую очередь совсем другая техника. Плюс мы получим значительное количество обстрелянных бойцов и всю мощь имперской России. Хорошо, вздохнул президент. Действуйте. Ты, Леонид, обеспечь необходимое взаимодействие, а я подпишу соответствующие приказы. Сильвия с Олегом и Арчибальдом воспользовались лифтом, умевшим перемещаться только по вертикали, но и по горизонталям в любую точку замка. На самом деле он просто использовал возникающие в каждый нужный момент по законам местной топологии внепространственные тоннели, не имеющие отношения к стабильности составляющей здешней архитектуры, в которой нормальные лифтовые шахты вообще отсутствовали. Только двери и сами кабинки, всегда оказавшиеся поблизости от местонахождения любого из обитателей, которому нужно было куда-то попасть. То ли Воронцов, то ли кто-то из женщин еще при первом посещении спросили Антона, не проще ли просто проходить через любую дверь в любое место. На это он ответил. Никаких проблем. Но мне показалось, что так несколько... Снижается психический дискомфорт. Вы же все-таки люди, и консерватизм в определенных дозах вам необходим. Хорошо бы вы себя чувствовали, оказавшись в абсолютно пустом пространстве, где все нужное от стула до книги или зубной щетки возникало откуда, только в тот момент, когда вам захочется сесть или почистить зубы. Физически перемещение воспринималось иногда как подъем вверх, иногда как спуск, но никогда как движение по горизонтали остановился лифт секунд через двадцать как будто они поднялись это же и на пять но однажды новиков с шульгиным на такой же примерно маршрут по коридорам и лестницам затратили около двух часов, пережив при этом массу увлекательных приключений причем до цели так и не добрались андрей помнится тогда удивлялся как стругацкие в понедельнике угадали и про лифты про свойства коридоров ничего С космосом и грядущим коммунизмом промазали, а тут точка в точку. Сильвия открыла перед Олегом двери, ставшего по своему сакральным местом адмиральского кабинета Воронцова. Увидев его интерьеры и убранство, император пришел в восхищение, настолько они соответствовали его вкусам. Я познакомлю тебя с дизайнером этого помещения. Думаю, вы друг другу понравитесь. Только на его жену засматриваться не советую. О чем ты, Си? Кроме тебя для меня женщин не существует. Ох, как пылко. Смотри, как бы не зачах от воздержания. Я тебе ничего не обещаю и потакать твоим прихотям не собираюсь. Лучше приготовься. Сейчас здесь должны появиться еще две барышни с твоей гвардии, возможно, они тебя отвлекут. Действительно не прошло и 5 минут, которые Олег посвятил осмотру кабинета, а Сильвия как раз успела выкурить без спешки сигарету, любуясь океаном за окнами. Этот кабинет был расположен метров на тридцать выше ее апартаментов и в другом крыле замка, обращенным фасадом на Зюит-Ост. Отсюда океан заполнял все поле зрения. Не видно было ни пляжа внизу, ни окружающих скал и холмов. Завораживающее зрелище, особенно если знать, что по этим волнам не плавал еще никто. Ни викинги, ни полинезийцы на своих контики. Следующая неделя продолжала приносить Российской Федерации и ее ближним окрестностям плюс-минус 10 тысяч километров от крайних пограничных пунктов новые яркие впечатления. Как писал в своих недавних блогах и статьях Валович, тогдашний оппозиционер, «В этой стране жить скучно и противно». Будто по мановению рук старика Хаттабыча, подсушившего свою бороду и разорвавшего очередной волосок, скука исчезла. Да и во второй части тезиса наметились изменения. Самое интересное – это отметили люди самых разных стран, классов, образовательных уровней и политических убеждений. Одними из первых… Жители почти умирающих деревень, сел и поселков городского типа в окрестностях, давным-давно оставленных, брошенных, словно при паническом отступлении, гарнизонов и военных городков от Пскова до Ростова и от Брянска до Нижнего Новгорода и Махачкалы. В городке вдруг начали круглосуточно прибывать на поездах, самолетах, колоннами Уралов и ЗИЛ-131, иногда и пешим порядком батальоны и полки бравых, снаряженных по полной выкладке солдат. Такие точно по выправке, дисциплине и готовности с марша в бой, как при Екатерине Потёмкине и Суворове и при Ерм... и при Ермолове, и Скобелеве, в Отечественную и даже в последнюю грузинскую войну. Не зря феостабиристы доказывали президенту, что русскому человеку нужен только четко отданный приказ и сколько-нибудь понятная мотивация, ну и уверенность в том, что отцы-командиры по-прежнему знают, что делать. Если столетия назад несколько тысяч одетых в военную форму людей могли прийти в богом и чёртом забытый угол, остановиться, оглянуться и поставить в голодной степи, пустыне и горах лагерь, тут же начинающий превращаться в крепость, а потом и в городок, вокруг которого следующие весной возникали посады, станицы, торжища и всё сопутствующее, то от чего сейчас вдруг стало иначе? От чего на размещение и обустройство какого-нибудь полка вдруг стали треб... годы времени и миллиарды рублей денег. В каждой части есть свои инженерные, саперные, технические и медицинские службы и предписанные уставами и инструкциями сроки и способы развертывания. И этого достаточно. Тем более сейчас, при нынешнем уровне связи, транспорта, исторического опыта, наконец, вчера еще брошенные городки зияли пустыми окнами разграбленных казарм, А на вторые сутки и рамы нашлись, и стекла вставлены, заборы подняты, где нужно натянута колючка, подключенный свет и даже водоснабжение. Местные мужики с удовольствием иногда и восторгом за хорошую плату выполняют работы кто что умеет. И транспортная повинность налажена, как на Руси издавна принято, и везут из окрестностей радиусом в сотни километров продовольствие с подворья и фирм. стройматериалы находятся. На четвертый день все стало как раньше. Частные предприниматели, задыхаясь от изумления и подвалившего счастья по ночам, считают намеренно привалившую выручку и созваниваются с поставщиками в пятеро, в десятеро, повышая заказы против обычного, а уж местным девушкам. Не успевшим разъехаться по окрестным центрам цивилизации, какая радость. На любой вкус женихи появились, и солдаты, и офицеры. Правда, немного странные временами. И говорят не совсем по-нашему. Но это понятно, из далеких мест прибыли, из Сибири, с Дальнего Востока, и манеры непривычные. Простейших вещей иногда не понимают. Так не это же главное. Зато у местных, и не только местных, Но из столичных чиновников и предпринимателей незнакомые проблемы возникли. Многие почти утратили генетическую память о том, как с ними может серьезная власть разговаривать. Сколько раз президенту всего месяц назад приходилось ломать голову над задачками, подходящими для учебника Остера. Из федерального бюджета региону Н выделен целевой трансфер в 2 миллиарда. До конечного потребителя дошло 12 процентов этой суммы. Вопрос, где остальные деньги? Оказалось, ответ довольно прост. Стоит только свести наочную ставку человека, подписавшего платежное поручение, и того, кто в получении расписался. Обычно через час решение не самой сложной задачи находится, при том условии, что спрашивающий не реагирует как на намек войти в долю, так и на упоминание об очень серьезных заинтересованных лицах. А вот срок в 10 лет, да не условно, а реально, с отбытием на отдаленных стройках капитализма, вот он. Председатель военно-полевого суда легко может выписать но так же легко и простить в обмен на сотрудничество со следствием. Еще интереснее решались прибывших из далека войсках вопросы материально-технического снабжения. Ничего похожего на столь общепринятые в здешних местах тендеры, распилы, откаты и прочие сюжеты из курса политэкономии периода первоначального накопления. Зам по тылу полка, допустим, получает у начфина энную сумму наличными, на которую закупает у местных поставщиков все необходимое. От картошки до сапожных гвоздей, а также оплачивает всякие услуги и подрядные работы, в конце месяца отчитывается в офицерском собрании о расходах до последней копейки. Если питание было плохо или ремонт казармы должным образом не обеспечен, Выслушивает все, что о нем думают товарищи. это не считая взыскания от командира, а могут и потребовать в отставку подать или суду придать. какая в таких условиях коррупция, какая в таких условиях коррупция? Между поставщиком, исполнителем работы, кассы исчезли рода, исчезли любого рода посредники вплоть до главы районной администрации и начальника милиции. Тоже и преступного мира касается очень многим странным показалось, что гости любую местную власть, любые понятия игнорируют. Пример в одном ресторане подсели к подполковнику, начальнику ГСМ трое реальных пацанов Объяснили, что 10 миллионов казенных денег на закупку бензина он потратил не там и не у тех. Посоветовали впредь не ошибаться. Офицерах послал. Ему показали пистолет, так, для наглядности. Он достал свой и без разговоров завалил двоих. Третьего сдал в свою контрразведку. Сколько голов в ближайшие дни полетело, включая кое-кого из команды губернатора, а подполковнику благодарность приказе и никакого разбирательства. Задумаешься тут. В кабинет вошли Катранджи, Басманов, Верещагина и Волынская. Увидев императора Валькирии, ошеломленно вытянулись, не зная, рапортовать ли или реагировать как-то иначе. Ибрагим, и тот поднапрягся. Один Михаил спокойно поднес ладонь к козырьку, чем и ограничился. «Вольно, вольно», — поднял руку Олег. «Проходите, рассаживайтесь». Сильвия внимательно наблюдала за императором. Нет, при виде валькирии Олег не почувствовал совершенно ничего. Ничего этакого. По-человечески он рад был видеть милых и при том героических девушек и немедленно предложил всем выпить за благополучное возвращение. Арчибальд подал шампанское и водку. и Император чокнулся с Мариной и Кристиной, каждый поцеловал ручку, чем вверг девушек в полное смущение. С чаркой в руке сообщил валькириям, что они, как и их подруги, за мужество и героизм уже награждены орденами святого Георгия и повышены в чинах. Господа же Катранов и Басманов получат свои награды позднее. Но принцип «за богом молитва, за царем служба не пропадет» остается в силе. Сильвия из-за спины самодержца жестом показала им, чтобы вели себя без всяких церемоний. Настроение Олега Константиновича сейчас это позволяло, а сам он поставил на стол пустую чарку, пригласил Басманова к окну, постоял немного, молча глядя на волны и разминая папиросу. Потом спросил, «Как, Михаил Федорович, не хотите еще на моей стороне повоевать? В прошлый раз у вас неплохо получилось. Как прикажете, Ваше Величество?» Я другой работы не знаю, честно говоря, а в Крыму у меня серьезных дел нет. Если не секрет, что от меня требуется? Пока не решил. Просто чувствую, что без вас не обойтись. Вы полковником давно ходите? Четвертый год. Генерала я вам сразу даю. Дальше разберемся. Рад стараться, Ваше Величество, — щелкнул Басманов каблуками. 10 сентября на побережье Балтики день выдался пасмурный, обещающий долгий облажной дождь. А синоптики, глядя на упавший ниже 720 мм барометр, обещали кое-что похуже. Шквалы, нагонную волну и прочие пакости. Господин премьер-министр докладывал премьеру Уоллесу первый лорд Адмиралтейства. У нас все готово. Авиация на стартовых позициях. Плот развернут. Если решение окончательное, вам остается отдать приказ. Погода благоприятствует. Шквалы налетят на Балтику через 2-3 часа после расчетного времени бомбометания. Наши самолеты накроют цели и успеют дойти до Швеции. Сядут под Стокгольмом. В это время придет очень сильный шторм. Главный метеоролог утверждает, что такого не было больше 50 лет. Русские не смогут даже взлететь и им очень трудно будет устранять последствия налета флот за это время подойдет к бельтам и начнет их форсировать к утру будет на траверзе данцика тут мы повторим удар береговой и палубной авиации со шведской территории ну и что со шведской территории из авианосцев это война мне доложили что шведы согласны они рассчитывают получить финляндию обратно «Я не дипломат, это не мои заботы. Возможно, уже завтра русские запросят мира. Наши потери от зенитного огня ожидаются в пределах 10%, у них больше 50%. Адмирал вздохнул и переступил с ноги на ногу. В глаза премьера он старался не смотреть. Он говорил, что положено, но это ему не нравилось. Томили предчувствия, которые он не мог рационально объяснить». На жизни русских, да и своих летчиков тоже ему было наплевать. Геополитика и человечность – понятия из разных смысловых пластов. Кого беспокоят жизни людей? Пусть идет во врачи или священники, реальной опасности проигрыша он не видел. Да и как она может возникнуть? Два сокрушительных удара по Кронштадту, Гельсингфорсу и Петрограду. Завтра утром еще два по Романову и Архангельску, после чего можно месяц ничего не делать и читать сводки со Среднеазиатского фронта. А чего же на душе скверно. В другой реальности такие же предчувствия беспокоили почти всю верхушку германского генералитета в июне 41 -го года. Олес тоже вздохнул. Вопреки всем правилам, затянулся дымом. Толстые сигары Грэм Дженёв едва не закашлялся. — Если готово, то начинайте. — Зачем вы пришли ко мне? — Вы имеете на руках директиву? Адмирал кивнул. — Вот и выполняйте. — Мне доложите, когда самолёты вернутся на аэродромы. Я буду в клубе. Не хочу, чтобы дёргали по пустякам. Лёгкий крейсер Балтийского флота Светлана двадцатиузловым ходом спускался в Зюйду восточнее острова. Бурнхольм. На его боевых постах, кроме своих, было до десятка, было до десятка офицеров флота РФ, обслуживающих незнакомые конструкции, обслуживающих незнакомые конструкции радиолокаторы и командовавших матросами, возившимися с толстыми зелеными трубами. Говорили, что это пусковые контейнеры невидимых зенитных ракет, могущих поражать одновременно несколько десятков воздушных целей на дистанции в 200 километров. Это казалось офицерам крейсера невероятным. Но кто станет шутить подобным образом? Кроме того, у союзников, одетых в очень похожую, но все же другую форму, имелось с собой очень много разных интересных штучек. Например, коробочек размером в ладонь с экраном, в две спичечные коробки, на которых можно было сколько угодно смотреть великолепного качества цветные фильмы. В том числе и довольно забавного содержания. Только для взрослых мужчин. Раз можно в такой плеер поместить сотню кинофильмов, так, наверное, и про ракеты все правда. начинающийся ветер развел приличную войну крейсеров валяло градусов на 10 с борта на борт если придется стрелять качка не помешает спросил командир светланы у старшего офицера ракетно-ракетно-зенитного комплекса со странным чином капитан третьего ранга без разницы лишь бы в момент пуска не вверх килем плавали — усмехнулся зенитчик. — А целятся как тучах из за горизонт? Они сами прицелятся, дадим направление, высоту и образ цели. И пусть ищут. Кто? — не понял командир. — Ракеты? Знаете, я вам потом подробно все расскажу. А то ведь у нас на вахте нельзя отвлекаться. — У нас тоже. — дернул щекой командир и отвернулся. Он не привык, чтобы ему делали замечания младшие по чину. С верхней локаторной площадки сыпался по трапу старшина контрактник «Товарищ Кап-3, есть цель. Курс Норд-Вест, 56 градусов, удаление 140 миль, цель крупноразмерная, скорость сближения 410 узлов. Есть. Продолжайте наблюдение». старшина вознесся обратно на площадку. «Вот и все, господин капитан второго ранга», — обратился Кап-3 к затылку командира. «Цель обнаружена». Они самые голубчики. Прикажете сыграть боевую тревогу и передать информацию на эскадру и на берег?